«Какие вы люди грубые!» — посоветовал мутила «Первый раз видишь, милорда, и сразу такие гадостные словеса развел. Языки бы вам повыршить. Известно, нечисть не терпит человеческих ругательств». Но милорд был такой глупый, что ни капельки не обиделся. Улыбнулся и открыл рот. «У меня, джентльмены, всегда было доброе имя». И мне нож острый, когда теперь всякий раз стоит мне перешагнуть порог дома, как то один, то другой настырный лихаимщик хватает меня за рукав. Вы не забыли о моем счете, сэр? За вами должок тысяча фунтов. Надеюсь, сэр, вы не заставите с ним долго ждать. А приятно мне, когда ростовщики обмениваются моими векселями в пивных и кофейнях. Жихарь худо-бедный язык милорда понимал. Про Колобка и говорить нечего. Одно слово — гомункул. Мутило же, и мужики неудоуменно глядели друг на друга, как бы ища поддержки. Разговор про долги до займа богатырю не понравился. Сразу вспомнилось, как закладывал кабачику невзору свою славу. Поэтому он попробовал повернуть беседу в другую сторону. «Анаулию книга вашего, какой туми бразером приходится?» Он получил достойный ответ. «Людям, особенно сангвического темперамента, свойственно предаваться надеждам, и среди различных перемен в ходе общественных событий надежды эти редко не имеют под собой почвы». Даже в безысходных обстоятельствах, когда, казалось бы, нет никаких оснований на что-либо рассчитывать, они, тем не менее, склонны делать вид, будто не все еще потеряно, и стараются заставить противника думать, что располагают неведомыми ему ресурсами. Именно такую позицию заняли в последние месяцы те, кого за неимением лучшего выражения мне приходится называть членами поверженной партии. С момента ее падения помянутые джентльмены – тешить себя надеждами действительными и мнимыми когда убрали графа Сандерленда, они надеялись что ее величество не пойдет на дальнейшие изменения в составе кабинета и осмелились исказить ее слова адресованные иноземным державам они надеялись что не найдется человека который осмелился бы предложить роспуск парламента когда же произошло и это да к тому же еще некоторые перемещения при дворе они попытались нанести удар по государственным кредитам. «Хватит, хватит, стоп!» — закричал жихарь. а ю про кинга, скаю! Как хи там липствует, здоров ли?» Милорд недоуменно покашлял и сказал. «Подданный далеко не всегда власти над поступками своих монархов и не всегда может спросить, каких людей те понимают, какие партии приближают к себе». так пусть они не нарушают Конституцию, пусть они правят по закону, чтобы тот, кто им служит, не был замешан ни в одном противозаконном действии и чтобы от него не требовали ничего несовместимого с правами и законами его страны. «Вот, — говорил я побратиму как станешь королем, так и начнешь не по правде жить», — вздохнул Жихарь. «Не такой уж этот милорд глупый, как может показаться». «Оставь его в покое», — посоветовал Колобок. речь его вполне разумны. Жаль только, что он не всегда отвечает в попад. Так уж их в ихнем парламенте учат. Поэтому милорду гадать хорошо. А разговаривать с ним толку нет». «Кто это у вас в суме?» — спросил младший. «Вот такому же сопленосу любопытному башку отрезали. Она все не унимается», — сказал Мутило и подмигнул старшему. Старший кивком одобрил воспитательный ответ. Поблагодарили мужиков за предупреждение, пожелали доброй дороги, помогли взгромоздить милорда на плечи. — Вы его мне берегите, кормите овсом и пудингом, — посоветовал напоследок Жихарь. Впереди ждала встреча с грозным кидалой. Поганить княжеский меч, разбойничьей кровью, Жихарь не хотел. но и с подбитыми глазами гулять по ярмарке не собирался мало ли какой ценой достанется победа хорошо бы подвернулся поблизости бычажок с вешней водой сказал мутило размышлявший примерно о том же тогда бы я его в два счета утопил не годится ответил жихарь я ведь сам разбойничий выкормыш сиротая небоюканный нелюлюканный. — А ты об этом почаще вслух говори, — сказал Водяник. — Тогда будет у тебя такое родословие. — я правда, — согласился Жихарь, — надо выломать дубину. Но выламывать дубину не достало времени. Из колючих кустов выполз, предреченный кидал и встал во весь немалый свой рост. Морда у него была щедро поцарапанная, одежда прерванная. Видно, не всегда получалось у него кидать прохожих людей в колючки. Временами и самого туда кидали. «Матки, матки, чей допрос? Смерть или живот?» — предложил разбойник свой немудрящий выбор. «Живот, живот!» — закричал мутила И наступил Жихури на ногу, чтобы не вмешивался. Богатырь покраснел от стыда, но спорить не стал. «Вот коня бери!» — предложил мутила ловко снимаясь с Налима уздечку. — Видишь, какой конь? Хоть продать, хоть самому красоваться. — А с ума-то? стревожился из-за третьего товарища жихарь. — Не пропадет твоя с ума. Бери коня, не сомневайся, добрый человек, не прогадаешь. Только нас не трожь. Оставь на икру. Красавец Налим так понравился пешему кидали, что злодей даже не стал тратить время на его хозяев. разбежался и прыгнул коню на спину. Налим попереступал копытами по грязи, потом рванул в сторону от дороги. Разбойник от неожиданности завопил, но крик его перебило верещание увозимого колобка, а потом все звуки заглушил треск лесного бурелома. — У тебя поглоточка-то есть? — спросил Мутила. — Пока нашего кругляка нет, а то разворчится, что, мол, пьяный, не торговец. «Как не быть!» — откликнулся жихрь. «Ешь, не лиходей себе!» Скляница была невелика, зато содержимое забористо. «Сам беломор делал!» — вздохнул богатырь после глотка. Они еще посидели на травке, потолковали о том, сколько рыбы можно вылавливать в гремучем веру без ущерба для рыбьего поголовья, потом даже начали беспокоиться за налимые колобка, на беспокоились недолго водяной конь выломился из леса на дорогу весь в обрывках разбойничьего платья свинььевые сварыссы ругался из сумоколобок вы почему меня то не вытащили я же говорил все герои сволочи остынь сказал жихрь сам подумай начал бы я тебя на белый свет тягать а кидал и это увидел вдруг он умный и в раз бы догадался что ты дороже всякого коня С ума задергалась. Клобок кивнул. — Точно, — сказал он. — Умный был. Одних мозгов четыре лопаты. Зато вы-то каковы. Злодея хайдакали А казну его не забрали. Иди теперь ищи ее, Чищеби по бипомонетки. Нас же на ярмарку без денег не пустят, не говоря уж про торги. Надо вам в товариществе пай уменьшить. Жихарь и заслуженно пригорюнились. — Колобочек, — ласково сказал Водяной, — не может того быть, чтобы ты без гроша путешествовал. — Сам же говорил. — Ни кошелей, ни карманов, — огрызнулся Колобок. — Ладно, выручу вас на этот раз, но из барыша вычту. Придется денежку со счета снимать. С этими словами он уселся в суме, заерзался и закряхтел. Потом, наконец, высунул ручонку с пригрышней серебра. — Ваше счастье, что я без туловища. — Вот и пользуйтесь, — сказал он. — Но по точке мне нашли, досмотрите да у меня. До торгов не капелюшечки. — Само собой, — сказал Мутило, признавая его старшинство. — Зелено вино ведь тоже на хлебе ставится. Вот он и учуял. — объяснил Колобкову догадливость богатырь.